«Когда же погиб Фан, единственный человек, который был мне действительно дорог, я...» «Мне известно о ваших отношениях с Фаном», — перебил его судья Ди. «Каждый поступает согласно своей природе. Если два взрослых человека таким образом обретают друг друга, это их личное дело. Пусть это вас не тревожит». «Дело совсем не в этом», — покачал головой Тан. «Я сказал об этом только для того, чтобы вы поняли, как я был взволнован и возбужден». А когда я расстроен и не в себе, другая часть меня берет надо мной вверх, особенно в полнолуние. Дышал, стряпчий с трудом. Набрав побольше воздуха, он продолжил. В конце концов, за все эти долгие годы я хорошо изучил его, его и все его мерзкие хитрости. Кроме того, однажды я нашел дневник моего деда. Оказалось, что ему тоже приходилось бороться с ним. Отец мой не был подвластен ему, но дед мой повесился, потому что не мог дольше терпеть». Вот и я тоже, я принял яд. Но после меня, после меня ему некуда будет податься. Детей у меня нет, и он умрет вместе со мной. Изнуренное лицо Тано скривилось в злорадной улыбке. Судья с жалостью смотрел на него. Было ясно, что этот человек уже не в себе. Некоторое время глаза умирающего смотрели в одну точку и вдруг испуганно перекинулись на судью. Яд пошел выше, голос его был напряжен. «Мне надо спешить». Я расскажу вам, как это обычно начиналось. Вот я просыпаюсь среди ночи, что-то распирает мне грудь. Вот я встаю и брожу по комнате туда-сюда, туда-сюда. Но комната слишком мала, я хочу на волю. Я должен выйти на улицу. Но улицы слишком узкие. Высокие стены домов давят, хотят сокрушить меня. И дыхание у меня перехватывает от ужаса. И вот когда я почти уже задохнулся, он овладевает мной. Стряпчий танк глубоко вздохнул и как будто расслабился. Вот я вылез на городскую стену и спрыгнул по другую сторону, точно так же, как я это сделал вчера ночью. Я на воле. Свежая горячая кровь бьется в моих жилах. Я силен, я бодр. Свежий воздух наполняет мою грудь, и никто не может устоять передо мной. Новый мир открывается для меня. Я различаю запах каждой травинки. Я чую запах влажной земли и знаю — Недавно здесь пробежал заяц. Я открываю огромные глаза, и вот я могу видеть в темноте. Я потянул носом, и вот я уже знаю, там впереди, за деревьями, вода. И тут я ловлю другой запах. Запах, который вынуждает меня припасть к земле и заставляет напрячься все мои нервы. Аромат теплой, алой крови. Страшные перемены происходили с лицом Тана. Зеленые глаза вперились в судью узкими зрачками скулы вдруг расширились, рот ощерился, обнажились острые желтые зубы. серые усы стали дыбом подобно щетини. Лединее от ужаса судья заметил, как зашевелились уши. Две как те палые руки вынырнулись про одеяла. вдруг скрюченные пальцы разогнулись, руки упали. Лицо Тана застыло в предсмертной гримасе. Он прошептал чуть слышно. И я просыпался в своей постели, весь в поту. Я вставал, зажигал свечу и спешил к зеркалу. Облегчение, отвратительное облегчение я испытывал, когда я не обнаруживал следов крови на лице. Он помолчал и вдруг взвыл. А теперь я скажу вам, что, пользуясь моей слабостью, он вынуждал меня принимать участие в его мерзких преступлениях. «Этой ночью я сознавал, что охочусь на Цао Миня. Я не хотел набрасываться на него, я не хотел ранить его, но я был вынужден, клянусь, был вынужден, я был вынужден». Его голос поднялся до крика. Судья, чтобы успокоить Тана, положил руку на его лоб, покрытый холодной спариной. Вопль перешел в клокотание, исходящее из глубин его горла. Тан в отчаянии смотрел на судью, пытаясь что-то сказать». Невнятный звук слетел с его губ, судья склонился над ним, чтобы расслышать, и Тан выдохнул из последних сил. «Скажите мне, моя ли это вина?» Веки его закрылись, нижняя челюсть отвалилась, лицо обмякло. Судья встал и с головой накрыл Тана одеялом. Теперь судье Вышнему предстоит дать ответ на вопрос мертвеца.